Голова четвертая «Кобальды?» — Терваль сдвинул брови. «Я что-то слышал про них». «Мерзкие твари!» — Веспер с презрением плюнул на пол. «Трусливые и злобные, ненавидящие всех и все. «Они хотя бы разумные?» — спросил эльф. «Вроде того», — кивнул Веспер. «Одеваются в лохмотье и пользуются примитивным оружием». «Может быть, попробуем с ними договориться?» — предложила Ариэла. «Пустая затея. Они разговаривают только на драконьем языке, да и сами похожи на ящериц, вставших на задние ноги». «Я знаю несколько простых фраз на драконьем», — сказал Терваль. «Кобальты не станут ни с кем разговаривать. Когда их мало, они прячутся по щелям, но, собравшись кучей, нападают на все, что движется». Веспер снова плюнул и повторил. «Мерзкие твари». «Так, что будем делать?» — посмотрел на спутников эльф. «А у нас есть выбор». — пожал плечами Терваль. — Если нет другого пути... — идем вперед. приняла решение Арела. Идем быстро, держимся близко друг к друг другу. — Сами Кобольдов не атакуем. Если же они нападут, отбиваемся, но в драку не ввязываемся, ясно? — Яснее не бывает. Вес по родной рукой подкинул секиру и ловко поймал другой за рукоять. — Предлагаю поспорить, кто больше кобальдов пришибет. Ставлю две серебряные монеты. — Те, что ты у мертвеца позаимствовал, — усмехнулся Терваль. «Никаких пари!» — осадила двор Ариэла. «Это же не игра, а работа!» «Одно другому не мешает?» — пытался возразить ей Веспер. «Я сказала...» «Понял». Веспер сделал успокаивающий жест рукой, будто запотевшее стекло ладошкой протер. «Все понял, дорогая, и незачем так кричать. Идем!» Ариэла подняла жезл и первой пошла вперед. Ее тут же обогнал Позволь, все же, я пойду впереди. Я хоть и ниже тебя ростом, а все ж мужик...» «Не возражаю», — улыбнулась Арела. «Их много», — занервничал, сделав несколько шагов в эспор. «Больше, чем я думал, и, похоже, они в дурном расположении духа». Неожиданно из темноты выскочили четверо кобальтов. Как и говорил Дварф, они были похожи на ящериц с короткими мускулистыми хвостами, которыми балансировали, передвигаясь на задних ногах. Головы кобальтов с вытянутыми челюстями смахивали на собачьи морды, только вместо ушей у них торчали по паре маленьких рожек. Одежда кобальтов была похожа на узкие халаты из плохо выделанной кожи. Открытые участки тел ящеров покрывала крупная чешуя. На поясе у каждого висел короткий меч, в руках же они держали крошечные, похожие на игрушечные копья. Ростом кобальты были невелики, ниже пояса дворфа. Но настроены весьма агрессивно. Тявкнув разок другой злобно, они выставили копья и, быстро передвигая босыми ногами с длинными когтистыми пальцами, кинулись на Веспора. «Ах ты!» Махнув секирой, Веспер разрубил одного кобальта надвое. Второго Дварф откинул ударом ноги, но третий, ловко увернувшись от секиры, подскочил к Дварфу и ткнул его копьем в бедро. Веспер вскрикнул от боли и тут же его уколол в икру другой кобальт. Дварф сшиб одного из них пяткой, но удар, видимо, получился не сильный, потому что оба кобальта быстро скрылись во тьме. «Можешь идти?» — Ариэла взяла Веспора за локоть. «Все в порядке», — процедил сквозь зубы Дварф. «Подумаешь, не успел он это сказать, как из темноты выскочили сразу шесть или семь кобальтов. Прежде чем они подбежали к Вэспору и Ариэле, двоих пригвоздили к полустрелы Лигана. И тут началось что-то совершенно невообразимое. Кобальты с ворой набросились на странников. Они выскакивали из темноты слева, справа, спереди, прыгали со стен, разве что только с потолка не сыпались. Тактика кобальтов была проста, но эффективна. Маленькие вертки, они уходили от нацеленного на них удара, подбегали совсем близко к противнику, наносили один-два коротких удара копьем... И снова прятались в темноте. Происходило это так быстро, что Веспер с Тервалем, хотя и отбивались как могли, вскоре оказались исколоты копьями кобальтов. Ариелу, которую Дварф и Клирик старались прикрывать с двух сторон, кобальты тоже пару раз укололи. И только Лиган, пуская стрелу за стрелой, сеял смерть в рядах противника, при этом сам оставаясь невредимым. Зная, что им не удастся прикончить человека или дворфа одним точным ударом, кобальты старались наносить врагам как можно больше мелких ранений в расчете на то, что в конце концов те ослабеют от потери крови и станут легкой добычей. Оставаться на месте было смерти подобно. «Вперед! Бегом!» — Ариэла толкнула Веспара в спину. Дварф сделал было шаг вперед, но тут же выскочивший из темноты кобальт больно ударил его копьем в колено. Веспор завыл от боли и едва не упал. «Вперед!» — снова закричала Ариэла. «Не убежим от этих тварей, все здесь дохнем!» Поддерживая под руку отчаянно хромавшего Веспора, Ариэла побежала вперед. Выставив перед собой руку с раскрытой ладонью, она, не коснувшись даже... Отбросила в сторону выскочившего навстречу ей кобольда. Второго она на бегу сбила ударом ноги. Здорово у нее получается, заметил Терволь, в очередной раз, не попав в половой по кобальту. И хорошо, пробурчал в ответ Выспор. У нее ноги длинные. Лиган. Терваль на бегу обернулся назад. Как у тебя? Порядок. Стрела эльфа пронзила кобольда. Лиган, не останавливаясь, выдернул стрелу из безжизненной тушки и снова положил ее на изгиб лука. «Знаешь, о чем я сейчас жили ее? «О том, что ввязался в эту авантюру?» «Предположил клирик». «Нет, о том, что я не поспорил с Веспором». «Тебе нужны его деньги?» «Дело принципа». «Я дам тебе две серебряные монеты, если мы отсюда живыми выберемся», пообещал дворф. «Отсюда это из-под земли?» «Уточнил эльф». «Из логова кобальдов». «Договорились». Лиган замер на миг. Быстро натянул и тут же отпустил тетиву. Еще один кобальт упал бездыханным. Ариэла споткнулась о метнувшегося ей под ноги кобальта и растянулась на каменном полу. Выпивший из ее руки жезл покатился вперед. Кобальт быстро ткнул девушку копьем в бок и нырнул во тьму. А жезл подхватили двое других кобальтов и поволокли за собой. «Жезл!» – закричала в отчаянии Арела. «Они утащат мой жезл!» «Давай», — подхватил Рыжеволосую под локоть клирик и помог ей подняться. Лиган выбежал вперед и выпустил две стрелы так быстро, что обе почти одновременно поразили цели. Добежав до жезла, Лиган первым схватил его и наотмыш ударил магической вещью, также пытавшегося завладеть им Кобальда. Отрывисто тявкнув, Кобальд отлетел к стене. «Ты что делаешь?» — подбежав к Лигану, закричал Рела. Также и сломать можно!» «Ты бы предпочла, чтобы жезл оказался у кобальдов?» Лиган вернул девушке жезл и посоветовал. «Держи крепче!» «Спасибо!» — обрывисто бросил Арила. «Вперед! Вперед!» — принялся поторапливать всех Веспер. «Дорогуша!» — недовольно глянул он на рыжеволосую. «Почему я должен выполнять твою работу? Ведь это ты должна нас погонять!» «Успокойся, Веспер!» Лиган положил руку дворфу на плечо. «Кобальдов больше нет!» Новости, я оказалась неожиданной не только для Веспора. Терваль и Ариэла тоже удивленно посмотрели по сторонам. Все было тихо. Никто не тявкал по собачьей, не прыгал на них из темноты. Кобальты исчезли, как по мановению магического жезла. Хотя тот жезл, что держал в руках Ариэла, тут, конечно, был ни при чем. В самом деле, немного растерянно произнес дворф. кобальты ушли. «Мы именовали их логово», — сказал Терваль. «Ох...» Тяжко вздохнул Веспер и, опустившись на пол, обхватил руками колени. «У меня ноги сейчас отвалятся. Давайте все же отойдем подальше», — предложил клирик. «И тогда я займусь нашими ранами». «Вашими ранами», — уточнил Лиган. «Хочешь сказать, тебя кобальты ни разу даже не зацепили?» — недоверчиво глянул на эльфа Веспер. «Ни единого». Словно красуясь, эльф развел руки в стороны. «Кстати, Веспер, с тебя две серебряные монеты». Недовольно ворча, Дварф полез в кошелек. «Держи, крахобор. Лиган ловко поймал брошенные ему монеты и спрятал в карман. «Никогда не думал, что эльфы такие меркантильные!» Сказал, обращаясь к людям, Веспор. «Дело не в жадности, а в принципе...» Тут же отозвался Лиган. «И в чем же этот принцип?» «Не делай ставку, если не уверен, что выиграешь!» Эльф направил на Дварфа палец. «Учти на будущее!»